Глава 10 «Что? Подождите, что? Прямо сейчас?» Все эти вопросы возникли у меня в то самое время, когда король выступил вперед, взяв меня и Ксандра за руки. И вот я стою напротив мужчины, который выглядит как Саша. Но выхожу я не за него, а за лорда Ксандра де Левроя, мага черного пламени, человека, которого боятся и опасаются, которого уважают, но вряд ли хотят видеть на троне. Как минимум одна семья точно против такого расклада, Семья, которая силой сделала меня частью себя. «Пусть этот день станет праздником не только для нас!» Громко говорит его величество, я пытаюсь найти путь к отступлению. Когда мне сообщили, что именно король определит день свадьбы, я и подумать не могла, что все может произойти так стремительно, так неожиданно для нас обоих. Лорд Ксандр тоже сбит с толку. Я вижу это по его глазам, хотя лицо колдуна не выражает никаких эмоций. «Леди Анита, вы позволите немного поколдовать над вашей одеждой?» Доверительно интересуется у меня его величество и луково улыбается, будто ему доставляет удовольствие все происходящее. «Конечно». Мой голос дрожит, как рука, которую держит в своей ладони Валтом фон Бигслей. Магия взевается вокруг меня вихрем белых блесток. Платье меняет цвет синего на красный, а я вспоминаю, что знать выдают своих дочерей замуж именно в красных одеждах готова Улыбка не сходит с лица короля. Ему нравится забава, которую он сам же и устроил. Аристократия собирается вокруг нас. Я мельком вижу лица леди Риты и лорда Волта. Женщина улыбается так, будто уже победила, а вот ее муж шмурится. Их сына я не вижу среди приглашенных. Но это и не важно. Следующий, кого я вижу, так это помощницу лорда Делевроя. Кристина стоит чуть поодаль, и и переводит удивленный взгляд Сандры на короля. А потом встречается им со мной. На лице девушки мелькает яркая эмоция недовольства, но она быстро берет себя в руки и натягивает маску радости на лицо. Да так профессионально, что у меня отнимается речь. «В этот день мы собрались тут, чтобы поздравить лорда Ксандра и леди Анитуса, вступившей в силу помолвкой. Но теперь мы станем еще и свидетелями создания новой семьи». Голос короля звучит ровно и радостно. «Лорд Ксандр де Леврой и леди Анита де Мартинес, есть ли у вас возражения по поводу создания этого брака?» «Нет», — отвечает Ксандр. «Леди Анита?» Я вновь ловлю взгляд леди Риты и принимает твердое решение. «Ваше Величество, я...» «Конечно же вы не имеете возражений», — кивает король, тепло глядя на меня. «Я вижу, как вы смотрите на вашего жениха!» Я бы не хотела торопить события. Наконец произношу я и сглатываю вставший в горле комок. Руки немеют от страха, перед глазами плывут черные пятна. Я при всем королевском дворе сообщила, что не хочу замуж, что отказываюсь от дара короля. За это меня могут казнить. Но я не вижу другого способа помешать семье де Дамартинесов. Не вижу другого способа спасти невинную жизнь. Мне нужно поговорить с королем наедине, объяснить все и надеяться на его милость, на то, что меня не убьют на месте. Ваше Величество, прошу прощения за свою невесту. Ксандра ломает возникшую тишину. Она просто нервничает. Такая скорая свадьба для всех нас большое удивление. Не принимайте ее слова близко к сердцу. Я ловлю взгляд лорда Делевроя и замечаю, как он недовольно на меня смотрит. Колдун хочет, чтобы этот брак состоялся. Хочет выполнить волю правителя, получить дар и возможность претендовать на трон. Я всё понимаю. Король делает вид, что ничего не произошло. И обращаюсь к магии, дабы скрепить союз двух сердец с магической клятвой. Лорд Делеврой, благословите ли вы свою супругу разделением силы? Конечно. Сандр делает шаг вперед и ловит мою руку, что до этого держал в своей ладони правитель. При свидетелях я клянусь высшим силам, что с этого момента сила моя не только моя, но и той, кого я назову своей женой. Леди Анита, я называю вас своей женой. Я клянусь вам в вечной защите и достатке и обещаю вам, что вы никогда не пожалеете о том выборе, который сделали. Но я не делала выбора. «Мне его просто не дали сделать!» Король подталкивает меня в спину, теперь мой черед приносить клятву, признавать Ксандра своим мужем. Но язык не слушается, я не могу заставить себя согласиться на брак с человеком, которого практически не знаю, с человеком, который может стать причиной моей смерти, или я его... Леди Анита. Торопит меня маг черного пламени. А потом я чувствую, как чужая магия проникает в меня, наполняет теплом. Как тогда, когда лорд Ксандр проверял меня на выполнение всех условий. Я вновь ощущаю приятный уют и какое-то умиротворение, будто всё так, как должно быть. Он поселяется в моём сердце тлеющей искоркой, готовый взорваться огненной бурей в любой момент. Я называю лорд Александра своим мужем. Я говорю слова, которые знаю, но не до конца понимаю, зачем это делаю. Я приношу ему клятву верности — И обещаю, что он не пожалеет о своей доброте. Выхватываю стал толпы вельмож лицо леди Риты. Она широко улыбается, а я понимаю, что все сказанное тут не просто слова. Если я предам или убью своего мужа, то умру сама. Вот как она хочет решить эту проблему. Никто никогда не вернет меня домой. А если клятва не убьет меня, это сделают люди. С этого часа, леди Анита, вы становитесь женой лорда Ксандра. С этого часа вы входите в рот Делеврой. И пусть этот союз принесет вам обоим счастье. Король отступает, александр наоборот, делает шаг ко мне. Я вижу, как стремительно темнеют его глаза. Мужчина обнимает меня за талию одной рукой, привлекает к себе. Второй убирает с лица локон, подталкивает вверх подбородок и целует меня при всех. Магия, которую он поделился, теплой волной прошивает тело. Внизу живота тяжелеет, Ноги подгибаются, а дыхание перехватывает. Я забываю, кто и почему меня целует. Я наслаждаюсь мгновением, поддаюсь колдуну, прижимаясь к нему и встречая взглядом. Всего на секунду в зрачках Сандра до Левроя мигает алое пламя и тут же исчезает, а сам он отстраняется, разрывая поцелуй, который длился всего мгновения. Я не успеваю понять, что чувствовала. И чувствовала ли. Все происходит, как будто не со мной. «Теперь вы моя жена, леди Анита. тихо произносит он, не выпуская меня из объятий. «Теперь вы не сможете мне лгать». По коже пробегают крупные мурашки, я улавливаю в его словах угрозу и опасность. От этого становится не по себе. Настолько не по себе, что мне хочется сбежать, спрятаться. А ведь всего секунду назад я сама хотела, чтобы поцелуй длился дольше, чтобы я ощутила в своем сердце не только магию, но и услышала свои чувства. Александр отступает и перехватывает мою руку. Аристократы и гости смотрят на нас, будто чего-то ждут. А в следующую секунду наши сплетенные руки вспыхивают черным пламенем. Оно не сжется, не причиняет мне боли или дискомфорта. Я вижу испуг на лицах тех, кто стоит ближе всего. А через мгновение он сменяется благоговением. И я даже знаю, о чем они думают. Что демоническая магия приняла меня только потому, что я дочь мразей, для которых нет ничего святого. вот только Никто из них не знает, что на самом деле это не так. «Позвольте пригласить вас на танец, Леди Анита. Мой муж поворачивается ко мне и слегка наклоняет голову. «Конечно, лорд Ксандр». Музыка вновь играет, меня ведут в центр зала, приобнимают за талию. Но в этот раз я не чувствую желания, я ощущаю только страх. Мужчина смотрит на меня так пронзительно, так испытывающе, будто ждет подвоха. «Что-то не так?» «Лорд Ксандр, вырывается у меня до того, как я прикусываю язык». «Многое не так, леди Анита». Через мгновение отзывается он, ловко разворачивая меня к себе спиной. Его руки скользят от предплечья к талии, сжимают ее кольцом, а жаркий шепот обжигает ухо. «Как минимум то, что вы не хотели выходить за меня замуж. И это при том, что ритуал проводил сам король. А это огромная честь. Так почему же вы не хотели этого?» Вы же сами сказали, что я испугалась. Отвечаю ему и стараюсь скрыть дрожь в теле. Я не стану ему доверять. Не могу так рисковать. Не хочу. Разве это правда? Удивляется колдун. Мне показалось, что у вас есть другая причина. Вам показалось? Мягко улыбаюсь я и делаю шаг в сторону, вытягивая руку. Сандр рывком притягивает меня к себе, смотрит прямо в глаза и, кажется, видит мою душу. Я не верю вам, моя дорогая жена. И поверьте, я найду правду. От его слов сердце бьется быстрее. Я чувствую, как иду по острому лезвию. Еще шаг. И если я оступлюсь, то полечу в пропасть. Как вам будет угодно, мой дорогой супруг? Отвечаю и отпускаю его руку. Танец заканчивается, а мое желание сбежать только возрастает. Если вы не возражаете, я бы хотела подышать сежим воздухом. Конечно. Отступаю, поклонившись, отхожу в сторону но затеряться в толпе не получается. Я вижу короля, но добраться до него у меня нет возможности. Рядом то и дело вырастают гости, которые спешат меня поздравить с внезапным праздником. Лица смазываются, я благодарю всех за поздравления, а у самой на душе воют кошки. Это не та свадьба, которую я хотела, не та, к которой готовилась. Всё не то. Я очень хочу домой, хочу почувствовать себя в безопасности. «Леди Анита, позвольте вас поздравить. Дорогу преграждает Кристина. На её лице любезная улыбка, но я знаю, что эта свадьба не по душе и ей». «Спасибо», — я киваю ей. «Мне жаль». «Вам жаль?» — она удивлённо скидывает брови. «О чём вы, леди Анита?» «Вы меня прекрасно поняли». Произношу я, глядя ей в глаза. «Мне правда жаль». Она тихо хмыкает, а потом возвращает улыбку. «Вы стали ему всего лишь женой. Это ничего не значит». Развернувшись, девушка уходит, оставив меня на секунду наедине с собой. Но эта секунда заканчивается слишком быстро, и рядом со мной возникает Чита де Мартинесов. «Я так рада, дочка!» С притворной радостью протягивает леди Рита, ловит мою руку и сжимает в своих ладонях. «Это знаменательный день! Поистине знаменательный!» «Благодарю». Желаний разговаривать с ней нет никакого. Но я должна отыграть роль. Пока что должна. «Я обязательно напишу тебе письмо через три дня», — буквально пропивает она, бросив взгляд в сторону. «Будь так добра, прочти его и пойми». Лорд Волт молчит, сверлит взглядом свою супругу. А меня так и подмывает послать их всех в эротическое путешествие. Но я сдерживаюсь. Я помню о том, что Саша в их руках, и что ему нужна моя помощь. Отделаться от читы Мартинесов оказывается не так просто, как хотелось бы. А когда я, наконец, остаюсь одна, то не могу найти взглядом короля. Правитель испарился, не оставив и зацепки, где его стоит искать. Делаю шаг к выходу и буквально сталкиваюсь нос к носам с лордом Ксандром, моим мужем. «Вижу, что вы устали, леди Анита», — произносит он и бросает взгляд в сторону окон. За ними непроглядная осенняя ночь. Тучи затянули небо и спрятали за собой звезды с семью лунами. От этого на душе становится еще тяжелее и мрачнее. Позвольте провести вас в ваше покое. Это не вопрос, колдун просто протягивает мне локоть. На самом деле я не устала, лорд Ксандр. Я бы еще хотела немного побыть тут. Приемы бал просто великолепны. Не переживайте об этом. Праздновать мы будем еще два дня. «Обещает колдун. Завтра прибудет труп бродячих артистов и торговцы сладостями. Аристократы любят мирские забавы, не хуже простолюдинов. Вы ещё сможете пообщаться и найти себе подруг. А его величество завтра будет присутствовать? Забрасываю удочку. Увы, по его величеству много неотложных дел. Хмурится колдун. Я бы хотела попрощаться с ним и поблагодарить за подарок нам. Произношу я и скрещиваю пальцы на удачу». Но она отказывается сопутствовать мне, потому что лорд Далеврой только качает головой и берет меня за руку. Не переживайте, леди Анита, я сделаю это за нас двоих, пойдемте. А то гости посчитают, что наш брак в радость только им. Если он сейчас говорит о брачной ночи, то этому не бывать. Я не собираюсь с ним спать, даже если он мой муж, что там не считалось правильным в этом мире. Но колдон черного пламени не слушает меня, силой кладет мою ладонь на свою локоть и выводит из зала. Так вышло, что я не был готов к тому, что вы станете моей женой так скоро, а леди Анита. открывает, когда мы поднимаемся по лестнице в башню. Надеюсь, не оскорбит вас тот факт, что кольцо на ваш палец. Я надену лишь завтра, когда украшения прибудут от столичного ювелира. Не оскорбит. Я тоже не была готова к такому скорому решению этого вопроса. Бормочу в ответ. — Этого вопроса? — насмешливо уточняет александр Вот как вы называете брак? Я не сторонница браков по принуждению. Зачем-то призналась ему. Ни вас, ни меня не спросили, хотим ли мы этого на самом деле. Ну, как спросили? Его величество этим вопросом начал ритуал. Верно, но я говорю о другом. Со вздохом отвечаю я, решив, что это все вино виновата в моей откровенности. Что если вы любите другую? Или, допустим, я вам не подхожу как человек? Брак же нельзя разрушить. Об этом я знаю, как и о многом другом в этом мире. И именно этот факт меня тяготит. Странно, что вы не желаете выйти замуж за человека, который вскоре может стать королем. Вы хотите стать королем? Удивляюсь я. Несмотря на то, что все ваши гипотетические подданные будут вас бояться и опасаться из-за вашей силы. Гипотетические? Повторяет александр Только не говорите, что это то же слово, которому вас научила ваша заморская подруга. Вы уходите от вопроса. Настаиваю я, хотя и сама ухожу от опасной темы. Разве важно, чего хочу я? Усмехается александр открывая передо мной дверь в гостиную. Важно, что будет правильно, и никак иначе. Тогда я отвечу на ваш вопрос, лорд александр Я первый вхожу внутрь поворачиваясь лицом к мужчине. Я не рвусь ко власти, чтобы желать становиться женой будущего короля». «То есть вы только что признали, что не хотели за меня замуж?» Лорд Ксандра закрывает за собой дверь в гостиную, но вместе с тем так рвались поговорить с его величеством. «Что вам от него было нужно, леди Анита?» «С чего вы взяли, что мне что-то было нужно?» «Я резко оборачиваюсь, встречаясь с колдуном взглядом. Я ведь уже сказала, что я хотела его поблагодарить и выразить почтение». Как моя супруга, вы не можете так свободно разговаривать с другими мужчинами. Мы несколько часов как женаты, а вы уже ставите мне условия выдвигаете правила? Злость захватывает меня в огненный кокон. И у меня на это есть законные основания. Прекрасно. Может, еще о чем ты должна теперь знать? Пожалуй. Он в два шага сокращает расстояние между нами. Вы не должны мне лгать, леди Анита. Никогда. «Вот так вот, значит. Я сжимаю руки в кулаки. А что еще? Ублажать вас всякий раз, как вам того захочется?» «Вы же леди. Как вы можете говорить об этом так дерзко?» «Вы женились на женщине, о которой ничего не знаете?» «Припечатываю я. Думаете, что я буду вам покорной и послушной женой?» «Если нет, то я найду на вас уж поверьте», — обещает он. «Сильно в этом сомневаюсь. Злость уже затмевает разум». Кончики пальцев нещадно чешутся, а в груди что-то сильно жжется. Если вы так хотите понравиться королю, то с моим мнением вам придется считаться. И я настаиваю на аудиенции с его величеством. Личный. В груди буквально что-то взрывается. Тепло стремительно наполняет руки, а с моих пальцев срываются алые огненные ленты. Лорд Ксандр реагирует моментально. С его ладони слетает черный туман. Он смешивается с пламенем, которое почему-то тянется к моим рукам. Алый соединяется с чёрным, но не сливается, а лишь дополняет и местами перекрывает друг друга. На лице лорда делевроя гнев и злость, но он и слов не успевает сказать, как моя спальня что-то с грохотом разлетается на части. «Хозяйка!» Голос высокий, но не противный. Я ловлю удивлённый взгляд герцога, а дверь открывается, и на пороге появляется пушистое нечто. Белоснежная, с серебристым на четырех лапах и с длинным хвостом. Маленькая, как котенок. Боже, да это и есть котенок! Хозяйка! Хозяйка! Ищет чудо на всех парах, подбегая ко мне. Моя хозяйка!